Решив не обедать, я отправился прямо в единственную приличную сеть магазинов одежды, у которой все еще был филиал в центре города. На табличке у входа отмечалось, что компания была основана в тот же день, когда юная Мэри Шелли опубликовала первое издание романа «Франкенштейн» 1818. Счастливое совпадение, ведь я подыскивал образ темный и страшный. Я купил легкое и свободное пальто, цвет черный. Водолазку, сделанную в основном из итальянской мериносовой шерсти, цвет черный, пару черных джинсов, которые сносно сидели поверх черных армейских ботинок и давали достаточно места, чтобы припрятать пистолеты, названные в честь старого доброго дядюшки Майка, в черных кобурах, само собой. Из магазина я вышел уже в новой одежде, бросив старую в примерочной. Коробку из-под ботинок я выбрасывать не стал. Она пригодится мне, когда я пошел в банк, чтобы закрыть свой счет. «Могу ли я спросить, почему вы решили отказаться от наших услуг?» — спросил меня человек в сером костюме, которому меня направил кассир. Он восседал за письменным столом в углу большого сводчатого атриума банка. «Потому что я вас презираю», — ответил я, глядя ему прямо в глаза, спрятавшиеся за очками в черепаховой оправе. «Прошу прощения, вы все правильно услышали. Пусть лучше они у меня в трусах хранятся, чем в этом банке, где будут служить интересам этой гнилой конторы». Банкир довольно раздраженно достал из верхнего ящика стола три бумаги, попросил меня их заполнить. Две он оставил себе, третью мне пришлось отнести к кассиру, который меня к нему направил. «Должен предупредить», — сообщил тот, — «что мы больше не несем ответственности за сохранность ваших средств. Вы можете оставаться в помещении банка сколько угодно, но знайте, что наши охранники больше не будут охранять обналиченный актив». Когда я встал, чтобы подойти к окну кассы и сложить все деньги в коробку из-под обуви, мужчина добавил. Нам искренне понравилось обслуживать вас, и мы надеемся делать это снова в будущем. Похоже, человеческая цивилизация устроена так, что типы вроде этого могут делать едкие замечания и оставаться безнаказанными. Им это сходило с рук на протяжении тысячелетий, и так будет продолжаться до скончания века. После того, как банковский счет был опустошен, я забрал коробку домой и плотно заклеил ее упаковочной лентой. Затем я написал поверх нее маркером для Лилиан Хейс. Спасибо. Поставил свою подпись и дату того дня. Коробка встала на рабочий стол между компьютером и принтером. Да, несмотря на неприятие офисной техники и регулярные проклятия в ее адрес, я и сам располагал онной. Сказав Ричарду, что работал над идеей инноваций дома, я ничуть не солгал, разве что выдумал какой-то там рукописный черновик. Нет, я не собирался набрасываться на компьютер с топором или бейсбольной битой. Да, я собирался наброситься на него с топором или битой, но в свое время. А пока он мне еще пригодится, прежде чем сделать то, что я собирался сделать, я должен был подготовить объяснительную. Когда все закончится, никаким допросом меня подвергать не станут, но кое-какие недомолвки все же необходимо прояснить. Итак, недомолвка первая. Сошел ли я с ума? На эту тему, наверное, впору исписать немало страниц. Сегодня мне все это кажется смешным, но в то время я был довольно сильно обеспокоен тем, чтобы по итогам меня не сочли просто чокнутым. Одиночка, фотографировавший руины в свободное время, уродец, уставший сам от себя, офисный планктон, не выдержавший давление среды до такой степени, что в конце концов потерял самообладание, как и многие другие до него. Все это и многое другое могло заставить какого-нибудь мирского мудреца из полиции или толпы многозначительно протянуть. «Эх, время сейчас такое!» И вот этого мне совершенно точно не хотелось. Как будто есть что-то особенное во времени и месте, где некое тело случайно оказывается в движении. Должно быть. Я и впрямь чокнулся, если думал, что смогу отклонить это обвинение хорошо подготовленной объяснительной. Недомовка вторая. «Я. Само зло?» В течение стольких лет, прокручивая перед мысленным взором крошечные буквы, которыми написаны бесконечные страницы истории, или созерцая какое-нибудь великое, или не особо великое, злодеяние, о коем сообщалось в вечерних новостях, я всегда говорил себе «Лучше быть казненным, чем палачом». «Я знал, что только с помощью хитроумных рассуждений смогу оправдать переход от этой позиции кабинетной нравственной примоты к горе из решеченных пулями трупов, даже если венчать эту гору будет мой собственный». Много-много текста, целый ворох страниц. Вот сколько нужно, чтобы объяснить хоть как-то такую драматическую инверсию. Недомолвка третья. Нет ли здесь определенных противоречий? Ни при каких обстоятельствах на свете я бы не попался на уловки человека, который делает широкий и чрезмерный жест и при этом утверждает, что может оправдаться. В конце концов, какие преступления совершила семерка, чтобы заслужить такой приговор, и кто я такой, чтобы выносить его с такой строгостью и в такой манере? Словом, хотите вы этого или нет, но в этих делах нет правил, есть только импульсы, применение силы, подходящее место и время, Мотив, средство и повод недальновидным языком закона. Вопрос. Есть ли другие методы разрешения проблемы, менее кровопролитные? Ответ. Если есть, мой обсессивно-компульсивный мозг до них не додумался. Вопрос. Разве я не могу получить профессиональную помощь, чтобы справиться со своей манией? Ответ. Я принимал самые разные лекарства, каких-либо заметных улучшений после них и не последовало, если не принимать за таковые постоянные боли в животе, подвергался самым разнообразным методам лечения, и они были неэффективнее тех же лекарств, но хотя бы не сказались негативно на моей пищеварительной системе. Вопрос повторный. Неужели нет иных методов разрешения проблемы? Ответ. Если бы они были, я бы их воплотил. Итог подсказывает, что их нет. Над этими бесполезно отвлекающими вопросами я раздумывал, пока прогуливался в тот день в последний раз до канцелярского магазина. Мне определенно стоило запастись бумагой, чтобы составить надлежащее заявление, окончательно расставляющее все по местам, мое заявление об уходе из рода человеческого. На кассе моя кредитная карта, наконец, испустила дух. Выйдя из магазина, я выбросил ее в первую же мусорку. Потом мне пришло в голову, что и другие бумаги, накопившиеся в кошельке за эти годы, мне тоже не пригодятся больше, поэтому я выбросил весь этот хлам вместе с кошельком, потрепанным старым другом из заднего кармана. Освобожденный от путаницы формализованной идентичности, я буквально взлетел, как большая черная ворона на октябрьском закате, и отправился домой. Несмотря на это, в голове у меня вихрем крутились мысли, меня терзали сомнения, какую форму придать моему итоговому заявлению и как его изложить. Я подозревал, что вопрос все еще остается открытым, что я не учел какой-то аспект дела, неясный, но крайне важный, скрытую деталь, с которой я все еще не мог столкнуться, с которой, возможно, не сталкивался ни один человеческий мозг. «Конечно, простой ответ на все, что я хотел сделать, крылся в том, что я чувствовал себя в ловушке лабиринта страданий, и единственный образ действий, подсказанный моими интуитивными способностями простого смертного, заключался в том, чтобы прострелить себе выход наружу. Единственный, по-настоящему верный, слушай, безвозвратный способ». Однако все эти умственные упражнения резко прекратились, когда я понял, что из-за своего рассеянного состояния я ставил свои покупки в магазине канцелярских товаров за считанные минуты до закрытия. Развернувшись, я побежал назад. Но случилось нечто такое, из-за чего цели я так и не достиг и желанные пачки бумаги так и не получил. Когда это произошло? Я не знаю. Где это произошло? Я не знаю. Что это было? Я могу это сказать. Но это был самый громкий звук, который я когда-либо слышал в своей жизни».